Среди всевозможных товаров, мануфактуры, посуды, снарядов, сельскохозяйственных машин, оружия и медикаментов лежали забившиеся в вагоны больные в перемешку с трупами. В одном из вагонов я увидел умирающего, под головой которого подушку заменял труп его товарища. На одном из разъездов нам показали поезд мертвецов. Длинный ряд вагонов санитарного поезда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 в Суджинском отделе. Прижатые к Кавказскому хребту Красные пытались прорваться к морю долины реки Суджи. Подоспевшие части генерала Шатилова успели их перехватить.